Глава вторая. Чтобы мечты взрастали. Офисы «Аревуар Экспортс» выглядели как помещение для товарного склада, и запах в них был соответствующий. Повсюду высокими штабелями лежали тюки с тканями, прикрытые сверху дерюгой. В воздухе витал ядовито химический запах новой ткани. Пыльный пол усеивали обрывки прозрачного пластика, бумаги, шпагата и упаковочного материала. За металлическим стеллажом Дина разглядела фигуру менеджера. «Добрый день!» «Да, это не как миссис Далал, подруга Зина Бии. Как поживаете?» — приветствовала ее миссис Гупта. Они обменялись рукопожатием. Дина сказала, что нашла двух искусных мастеров, и готова к работе. «Замечательно, просто замечательно!» отозвалась миссис Гупта, но было видно, что её прекрасное настроение связано помимо сообщения Дины и с чем-то другим. Настоящая причина вскоре открылась. Во второй половине дня её ждала Зинобия в салоне красоты. Там непокорные кудри, вышедшие из повиновения за последнюю неделю, укротят и снова доведут до совершенства. Одно это могло бы осчастливить миссис Гупта, но были и другие хорошие новости — устраняющие в ее жизни мелкие раздражители. Объявленное вчера премьер-министром чрезвычайное положение автоматически отправляло в тюрьму почти всю парламентскую оппозицию, а также тысячи профсоюзных деятелей, студентов и социальных работников. «Не правда ли хорошие новости?» Миссис Гупта так искрилась радостью. Дина нерешительно кивнула. «Мне казалось, суд признал ее виновной в нечестных выборах. В 1975 году Верховный суд признал Индиру Ганди виновной в нарушениях избирательного законодательства на выборах 1971 года и приказал ей уйти в отставку с запретом политической деятельности на 6 лет. В ответ Ганди объявила об введении в Индии режима чрезвычайного положения. «Нет, нет», — возразила миссис Гупта, — «всё это ерунда, будет подана апелляция». А те смутьяны, что ложно обвинили ее, сядут в тюрьму. Больше никаких забастовок, маршей и дурацких беспорядков. «Это хорошо», — нервно произнесла Дина. Менеджер открыла книгу заказов и выбрала выкройку для первого задания. «Вот вам проверка. Сшить по этой выкройке 36 платьев. Тест на аккуратность, тщательность и слаженность действий. Если ваши портные хорошо себя зарекомендуют, продолжим совместную работу». «Будет много больших заказов», — пообещала она. «Как вам уже известно, я предпочитаю работать с частными подрядчиками. Союз бездельников выступает за то, чтобы работать меньше, а получать больше. Лень проклятие нашей страны». А некоторые безмозглые лидеры еще и подстрекают этих лодрей, призывая полицию, армию не повиноваться незаконным приказам. «Нет, объясните мне, как закон может быть незаконным?» «Бессмыслица какая-то». Таким заводилам самое место в тюрьме. Да, в тюрьме, машинально повторила Дина, поглощенная изучением выкройки. Ей хотелось, чтобы менеджер сосредоточилась на рабочих проблемах, а не углублялась в политику. Взгляните, миссис Гупта, ширина кромки на платье образце три дюйма, а согласно выкройке только два. Миссис Гупта не удостоила вниманием это несоответствие. Она кивнула и пожала плечами, отчего Сари скользнула вниз, но менеджер быстро поправила ткань. К счастью, премьер-министр заявила по радио, что приняла решительные меры. Хорошо, что в такое опасное время у нас есть сильный лидер. От дальнейших вопросов по существу дела миссис Гупта отмахнулась. «Я верю в вас», — миссис Далалл, — «просто шейте в соответствии с выкройкой. Кстати, вы видели сегодняшние плакаты? Они повсюду висят». Дина плакатов не видела. Ей ужасно хотелось измерить ткани, отложенные на 36 платьев. «Вдруг не хватит материала?» Но, подумав, она решила этого не делать. Ещё обидит менеджера. «Главная сейчас дисциплина», — девиз премьер-министра на плакатах. И она совершенно права. Миссис Гупта придвинулась ближе и тихо проговорила. «Было бы неплохо наклеить несколько плакатов у входа в аривуар. Только посмотрите на двух бездельников в углу. Безбожно болтают вместо того, чтобы устанавливать полки». Дина сочувственно хмыкнула и покачала головой. «Так я зайду через неделю?» «Да, пожалуйста, удачи. И не забывайте, держитесь твёрже спортными, или они сядут вам на шею». Дина стала связывать узел, но менеджер остановил её щелчком пальцев. Явился служащий и перенёс ткани в лифт. «Я сегодня же передам от вас привет Зинобии. Пожелайте и мне удачи», — захихикала миссис Гупта. «Мои бедные волосы опять идут под нож. Да, конечно, удачи». Дина принесла домой рулоны ткани и освободила для портных заднюю комнату. Жилец поселится только на следующей неделе, у нее будет время разобраться с заказом. Дина внимательно просмотрела листы с выкройками и пакет с лейблами. «Шантал Бутик, Нью-Йорк». Чтобы чем-то заняться, она решила вырезать выкройки, тогда к понедельнику все будет готово. Да ещё это чрезвычайное положение. Из-за беспорядков портные могут не приехать, а она даже не знает, где они живут. Если не сделать работу к назначенному дню, это произведёт невыгодное впечатление. В понедельник, ровно в восемь часов утра, Доржи приехали на такси, захватив с собой швейные машины. «Купили в рассрочку», — похвастался Ишвар, с гордостью похлопывая по Зингеру. «Через три года выплатим кредит, и они будут наши». Деньги портные потратили на первый взнос, и Дине пришлось расплатиться с таксистом. «Вычтите это из нашего недельного жалования», — сказал Эшвар. Швейные машины внесли в заднюю комнату. Там мужчины приладили приводные ремни, проверили натяжение, установили катушки и для проверки прострочили несколько швов на свободном лоскуте. Через 15 минут они были готовы к работе. «И как они работали бесподобно», — думала Дина. Педали качались, маховое колесо жужжало, иголки плясали аккуратными, узкими стежками на ткани. И постепенно развертывающиеся рулоны материи преображались в рукава, воротнички, лифы, спинки, складки и юбки. Дине постоянно приходилось напоминать себе, что она здесь начальник. «Я не должна работать наравне с ними», но держалась она всегда поблизости, осматривала законченные детали — подбадривала, давала советы. Всматривалась склонившиеся над шитьем насупленные лица работников. Ее заинтересовали длинные ногти на мизинцах. Ими они соединяли швы, загибали складки. Изуродованная щека и швара просто нелепость, решила она. Откуда это могло взяться? И швара нельзя было представить участникам поножовщины. Его улыбка и забавные усики смягчали впечатление от уродства. Дина... Перевела взгляд на молчаливого Ампракаша. Тощий, кожа до кости, весь словно из острых углов, он казался механическим продолжением машины. ведь он хрупкий, как хрусталь», — подумал Адина с жалостью. «Эти на помаженные волосы. Надеюсь, он не испачкает ткань». Пришло и ушло время обеда, а мужчины все работали и только раз попросили воды. «Спасибо», — поблагодарил Ишвар, залпом выпив воду. «Вкусная и прохладная. А разве не время обедать?» Тот решительно замотал головой, словно сама мысль была нелепой. на достаточно, остальное — трата времени и еды». Помолчав, он спросил. «Динабай, а что такое чрезвычайное положение, о котором говорят?» «Проблемы в правительстве, игры, в которые играют люди наверху. Простых людей вроде нас это не касается». «Вот и я так говорю», — пробормотал Ампракаш. «А дядя беспокоится». Портные снова принялись за работу. И Дина подумала, что... «Сделищина — отличный вариант». Прополоскав стакан, она поставила его отдельно. Отныне он станет стаканом для портных. Время шло, и Дине стало казаться, что ишвару неудобно сидеть за машиной. Он весь как-то съежился и плотно сжал ноги, словно у него колики. Ноги то и дело соскакивали с педали. «Что случилось?» — спросил Дина. «Ничего», — смущенно ответил тот. Племянник пришел ему на помощь, подняв мизинец. «Ему надо выйти». «Почему ты раньше не сказал?» «Стеснялся», — робко произнес Ишвар. Дина показала ему, где находится туалет. Дверь захлопнулась, и послышался мощный звук струи, бьющей о стенку унитаза. Струя то слабела, то опять усиливалась. Переполненный мочевой пузырь работал прерывисто. После Ишвара в туалет пошел ампракаш. «Слив не работает», — крикнула ему вслед Дина. «Берите воду из ведра». Запах в туалете ее озадачил. «Я так долго живу одна, что стала слишком придирчивой», — подумала она. Разная еда, разные привычки — это нормально, что их моча пахнет по-другому. Стопка готовых платьев росла, а у Дины не было никаких дел, кроме как открывать утром портным двери. У Ишвара всегда были наготове приветствие или улыбка, а худой Ампракаш безмолвной тенью проскальзывал мимо. Сидит на табуретке, как нахохлившийся сердитый совёнок, подумала Дина. Все три дюжины платьев были готовы раньше срока. Миссис Гупта пришла в восторг от результата. На этот раз она заказала уже шесть дюжин. В сумочке у Дины зазвенели первые денежки. Она чувствовала легкие угрызения совести, получая деньги ни за что. Разве сравнить с теми тяжелыми днями, когда пальцы и глаза ломило от шитья и вышивки? У портных груз с плеч свалился, когда они узнали, что экспортная компания одобрила их работу. Если первый заказ приняли, с остальными проблем не будет. с непривычной для него уверенностью заявил Ишвар, в то время как Дина отсчитывала им жалование. «Однако не надо расслабляться», — предостерегла она. «На фирме тщательно проверяют качество. Издавать заказ надо вовремя». «Да вы не волнуйтесь», — успокоил её Ишвар. «Товар будет высшего класса и всегда вовремя». А Дине было трудно поверить, что наконец закончились её мытарства. Портные стали регулярно обедать. Из этого Дина заключила, что... провозглашённая на прошлой неделе Ишваром правила «одна еда в день» диктовал пустой кошелёк, а не убеждение аскета или строгая рабочая этика. Было приятно, что её предприятие улучшило их жизнь. Ровно в часом Ампракаш заявлял «Я голоден, пойдём». Отложив шитьё, они убирали в ящик свои драгоценные фестонные ножницы и уходили. Ели они в вегетарианской столовой вишрам на углу улицы. В Вейшраме не было никаких секретов, Кухня на виду, всё на распашку. Один режет овощи, другой жарит их на огромной сковороде с чёрным дном, третий моет посуду. В помещении был только один стол, и потому и швар и Ампракаш, не дожидаясь, пока освободится место, ели стоя на улице. А потом торопились к работе, проходя мимо безногого нищего, который разъезжал туда-сюда на платформе со скрипучими колёсами. Вскоре Дина заметила, что портные избавили рабочий темп. «Участились перерывы, во время которых они выходили на улицу и покуривали биди?» «Всё как обычно», — подумала она. «Как только завелись деньжата, прежний пыл угас. Дина вспомнила наказ Зенебии и миссис Гупта быть строгим руководителем. Она собралась духом и сказала твёрдым её взгляд голосом, что работа затягивается. «Не стоит волноваться», — успокоил её Ишвар. Закончим к сроку, но если хотите, мы, чтобы не отрываться, можем курить на рабочем месте». Дина не терпела табачный дым. Кроме того, случайная искра могла прожечь дырку в ткани. «Лучше бы вам нигде не курить», — сказала она. «От табака бывает рак лёгких». «Вот уж не повод для беспокойства», — возразил Ампракаш. «Этот город, где всё так дорого, сожрёт нас живыми». «Что я слышу? Ты, наконец, заговорил?» Ишвар рассмеялся. «Он открывает рот, только если не согласен, как я и говорил». «А вопрос денег легко решается», — сказала Дина. «Работайте хорошо и получите их достаточно». «Но не у вас», — пробормотал Ампракаш. «Что ты сказал?» «Ничего, ничего», — заторопился Ишвар. «Это он мне. У него болит голова». Дина предложила Ампракашу выпить аспирин, но тот отказался. Голос его звучал уже громче. «А работу вам далеко отвозить?» — спросил он. «Не очень», — ответила Дина. «Дорога занимает около часу». Ей было приятно, что он старается загладить свои слова. «Если что, мы можем помочь донести платье. Только дайте нам знать», — как мило с его стороны подумала Дина. «А как называется фирма, куда вы отвозите платье?» От радости, что закончилось угрюмое молчание Портнова, Дина чуть не выпалила название фирмы, но вовремя придержала язык, притворившись, что не расслышала вопроса. Ампракаш повторил его. «К чему мне название?» — сказала она. «Меня интересует только работа». неправильно правильно», — согласился Ишвар, — «нас тоже только работа интересует». Племянник бросил на него сердитый взгляд. Через некоторое время он продолжил расспросы. «Она что, работает на одну фирму или на несколько? Платит ей комиссионные или она на твёрдой ставке?» Ишвар смутился. «Меньше разговоров, ампракаши, больше работы». С тех пор Дина следила за молчаливым племянником. Она поняла, куда он клонит, и теперь тщательно проверяла, чтобы на тканях из Аревуар Экспортс не было никаких говорящих лейблов и этикеток. Щита она держала под замком в шкафу. В отношении портных её оптимизм дал трещину. Она понимала, что дорога становится ухабистой. Доржи жили далеко и полностью зависели от расписания железной дороги. И всё же Дина всякий раз, когда портные задерживались, не сомневалась, что её бросили ради более выгодной работы. Чтобы скрыть свой страх, она прятала радость при их появлении под маской недовольства. За сутки до дня получки Доржи объявились только в десять часов. «Несчастный случай на дороге, поезд задержали», — объяснил швар. «Какой-то бедняк опять бросился на рельсы». «Что-то частенько это происходит», — добавил амракаш. Неприятный запах пустых желудков выплывал наружу в форме слов. Дину не интересовали их оправдания». Чем скорее они сядут за швейные машины, тем лучше. Но её молчание могло быть истолковано как слабость, поэтому она сухо произнесла. Правительство объявило, что во время чрезвычайного положения поезда будут ходить по расписанию. Странно, что ваш поезд опоздал. «Если правительство выполняло свои обещания, боги спустились бы на землю и украсили их всех гирляндами», сказал Ишвар, посмеиваясь и примеряющий кивая головой. Его миролюбие развеселило Дину. Она улыбнулась, и у Ишвара отлегло от сердца. Сам он считал, что глупо рисковать устойчивым заработком. Им с Ампракашем повезло, что они работают у Дины Далал. Портные выдвинули табуреты, заправили новые катушки и стали шить. Небо заволокло тучами, приближался дождь. Мрак с улицы проник и в заднюю комнату. Ампракаш намекнул, что лампочка в 40 ватт маловато. «Если я превышу ежемесячную квоту, у меня отключат счётчик», — объяснила Дина, — «и мы окажемся в полной темноте». Ишвар предложил перенести швейные машины в гостиную, там светлее. «Тоже нельзя. Машину увидят с улицы, и домовладелец взбунтуется. Устраивать производство на дому противозаконно. Даже если работают всего двое, он и так цепляется ко мне при всяком удобном случае». Портные, сами изрядно пострадавшие от домовладельцев, могли это понять. Всё утро мужчины работали без перерыва, предвкушая время обеда. Они с утра ничего не ели, и в животах у них бурчало. «Сегодня возьму двойной чай», — сказал амракаш «и буду макать туда сдобную булочку». «Не отвлекайся, следи за машиной», — посоветовал племяннику Ишвар. «А то вместо двойного чая у тебя будут двойные пальцы». Мужчины то и дело поглядывали на часы. Когда наступил час освобождения, их ноги тут же оставили педали и нащупали сандалии. «Подождите, не уходите», — сказала Дина. «Работа срочная, а вы сегодня опоздали. Менеджер будет недоволен задержкой». Её волновало, успеют ли они к сроку. «А что, если портные и завтра опоздают?» «Прояви твёрдость», — напомнила она себе. и Ишвар заколебался, но племянник встретил такое предложение в штыки. Его испытующий взгляд, в котором сверкала ярость, являлся тому подтверждением. «Пойдём», — пробормотал он Пракаш, не глядя на Дину. «Я проголодался». «Твой племянник вечно голодный», — сказал Дина Ишвару. «Может, у него глисты?» «Да нет, он здоров». Но его слова не убедили Дину. Ещё на первой неделе у неё зародились подозрения. Помимо худобы, ампракаша, вечных жалоб на головную боль и чувство голода, она замечала, что он часто почёсывает зад. Что, по её мнению, было верным признаком наличия глистов. Показать бы его врачу. У него такой измождённый вид. Ходячая реклама спичек, выемка. «С ним всё в порядке. Да и денег на врача нет». «Упорно работайте, деньги найдутся. Выполните заказ. Вот и весь разговор», — кратчево произнесла Дина. «Чем скорее я отвезу платье, тем скорее получите деньги». «Пять минут на чай погоды не сделают», — сердито проговорил Ампракаш. «Ваши пять минут обратятся в 35 Вот что, я сама приготовлю вам чай чуть позже». «Специальный дорогой чай, а не те спитые помои, которыми вас угощают на углу». Только закончите работу, и тогда все будут довольны. Вы, я и менеджер». «Хорошо», — согласился Ишвар, скинул сандалии и занял свое место. Педаль, нагретая за утро его ногой, даже не успела остыть. Гневный шепотом Пракаша пробивался к дяде сквозь рокот двух зингеров. «Ты всегда позволяешь обдурить нас. Не знаю, что такое с тобой. Позволь отныне мне с ней объясняться». Ишвар миролюбиво кивнул. Ему не хотелось приди, не спорить или ругаться с племянником. В два часа, когда у Дины от шума машин стала раскалываться голова, она решила отвезти сделанную работу. Дина была недовольна собой. Уговоры и обещанный чай не говорят о строгости руководителя. Для правильного обращения с портными ей не хватает практики. Из-под рабочего стола Дина вытащила полиэтиленовый мешок и обёрточную бумагу, в которую паковали рулоны тканей из аривуара. У Дины ничего не пропадало зря, как и советовала тётя Ширин. «Маленькие лоскутки расты, как на дрожжах. Если шить прокладки, то материала хватит на целый женский монастырь», — думала Дина. Большие лоскуты она клала отдельно, не зная, на что их употребить. Может, на лоскутное покрывало? Дина упаковала готовые платья и взяла сумочку. «На миссис Гупта должен произвести впечатление её приезд на день раньше срока». Помня о любопытствием про каша, она повесила на дверь замок, чтобы исключить возможность слежки. Затёкшие спиной и затуманенными глазами портные перебрались в гостиную. После долгого сидения на жёстких табуретках старый диван с разболтанными пружинами казался им верхом роскоши, а испытываемое удовольствие особенно острым из-за его запретности. Скованные члены, непременный признак профессии, понемногу распрямлялись на диванных подушках. Положив босые ноги на чайный столик, мужчины вытащили пачку биди и закурили, жадно затягиваясь. Оторванный вверх пачки служил им пепельницей. Ампракаш почесал затылок и внимательно осмотрел задержавшуюся на кончиках пальцев перхоть. Длинными ногтями на мизинцах выковырил маслянистую грязь из-под других ногтей и щелчком отправил на пол. Никогда не признался бы он, что ему скучно, ведь бездарно, тратя время, он надувал Дину Далал. Если она думает, что может управлять ими как парой бессловесных валов, то она жестоко ошибается. «Я всё-таки мужчина», — с горечью подумал Ампракаш, хотя дядя иногда ведёт себя не так, как следует мужчине. Ишвар позволил племяннику побездельничать. Пустые животы подвело с голоду. Он снисходительно смотрел, как Ампракаш ёрзал, устраиваясь поудобнее в подушках, дабы извлечь максимум удовольствия от дивана Дины долал, и задумчиво поглаживал ту щеку, которая позволяла ему улыбаться лишь в половину. Смеясь, позевывая, потягиваясь, они, временные короли разбитого дивана, хозяева маленькой квартирки, убивали время за курением, когда вдруг этот незаконный отдых прервал стук во входную дверь. «Я знаю, вы там!» — кричал гость. «И замок на двери меня не обманет!» Портные замерли. Стук продолжался. «Квартплатой тут не отделайтесь! Нам известно, что происходит за этим замком. Вас выбросят на улицу вместе с вашим нелегальным бизнесом!» Портные поняли, что акция исходит от домовладельца. Но при тут замок? Стук в дверь прекратился. «Скорее на пол!» — шепнул Ишвар, боясь, что незваный гость заглянет в окно. Что-то бросили в прорезь для почты. За дверью воцарилось молчание. На полу лежал большой конверт, адресованный миссис Рустам Далал. Ишвар повернул защёлку. Дверь подалась вперёд на полдюйма и ударилась обо что-то снаружи. Замок действительно существовал. «Она нас заперла!» — вскипел Ампракаш. «Что эта женщина о себе думает?» «Должна быть причина, не кипятись. Давай вскроем письмо!» Ишвар вырвал письмо из рук племянника и отложил в сторону. Мужчины попытались снова устроиться с комфортом на диване и закурить биди, но настроение уже было испорчено. провисшем диване вдруг обнаружились твёрдые комки. К одежде цеплялись ниточки, напоминая о работе, ждущей в соседней комнате. А часы неумолимо предупреждали. «Хозяйка вот-вот придёт. Совсем скоро их вольной жизни придёт конец». «Она грабит нас», — ворчёл прокаш «Надо напрямую связаться с этой компанией. Зачем нам посредник?» Леющая сигарета свисала с уголка его рта, отчего он произносил слова, еле шевеля губами. И Шварц нисходительно улыбнулся. Нахально свисающая сигарета, как игрушечное ружьё, целилась в Дину Далал. «Смотри, она скоро придёт, а у тебя такое кислое лицо, будто ты съел лимон». И продолжил уже серьёзно. «Она посредник, потому что у нас нет своей мастерской». Она даёт нам возможность здесь жить, приносит ткани, получает от компании заказы. А сдельная работа делает нас более независимыми. Да перестань! Какая независимость? Она обращается с нами, как с рабами. Гребёт с нас деньги и пальцем не пошевелив. Посмотри на её квартиру. И электричество есть, и вода, всё есть. А что есть у нас? Вонючая дыра в трущобе. Никогда нам не собрать достаточно денег, чтобы вернуться в деревню. «Уже сдаёшься?» «Так ничего в жизни не достигнешь. Надо бороться, он даже если жизнь тебя бьёт». Зажав беди между мизинцем и безымянным пальцем, он раскрытой рукой поднёс сигарету губам. «Вот увидишь, я узнаю, куда она ходит», сказал Ампракаш, решительно вскинув голову. «При таком движении у тебя дым красиво закручивается». «Только подожди, я узнаю адрес компании». «Каким образом?» «Думаешь, она тебе скажет?» Ампракаш вернулся в заднюю комнату и вынес оттуда большие острые ножницы. Сжимая ножницы обеими руками, он театральным движением проткнул ими воздух. представим эти ножницы к её горлу, и она всё расскажет!» Дядя дал ему подзатыльник. «Что сказал бы твой отец, услышь он тебя!» «Глупые слова вылетают из твоего рта, как строчки из швейной машины!» «И такие же небрежные!» Ампракаш стыдливо убрал ножницы. И все же в один прекрасный день она перестанет быть посредником. Я прослежу ее путь до фирмы». «Не знал, что ты умеешь проходить сквозь запертые двери, как великий Гагия Паша или Амбракаш Паша». Ишвар прервал речь, чтобы затянуться, выпустил дым через нос и улыбнулся, глядя на сердитое лицо племянника. «Послушай, так устроен мир. Некоторые в центре, другие на обочине. Чтобы мечты взрастали и приносили плоды, нужно терпение». Терпение нужно, когда отращиваешь бороду. А тех денег, которые она нам платит, не хватит даже на масло и дрова, на наши похороны. Амбракаш яростно почесал голову. И почему ты в разговоре с ней не прибегаешь к такой дурацкой интонации, словно ты неотёсанный из глубинки? — А я такой и есть, — сказал Ишвар. Человеку нравится чувствовать себя главным. И если мой тон помогает Динни Бай чувствовать себя лучше, что тут плохого? Наслаждаясь последними затяжками отгаснувшей сигареты, он повторил. «Терпение, ум. Некоторые вещи не изменишь, их надо просто принимать». «Так что ты на самом деле думаешь? Сначала говоришь борис, не сдавайся», теперь советуешь всё принимать, болтаешься туда-сюда, как горшок без задницы». «Твоя бабушка Рупа часто так говорила», — рассмеялся Ишвар. «Так что определись, дядя, выбери что-то одно». «Не получится, я всего лишь человек», — Ишвар вновь рассмеялся. Смех перешёл в сильный кашель, сотрясший всё его тело. Ишвар подошёл к окну, отодвинул штору и сплюнул. Будь он ближе, увидел бы, что это не слюна, а кровь. Отходя от окна, Ишвар увидел подъезжавшее такси. «Скорее она вернулась», — хрипло прошептал он. Мужчины стали быстро наводить порядок, взбивать подушки, ставить на место чайный столик, засовывать в карманы спички и окурки. Искра отлетела от сигареты во рту Ампракаша, словно насмешливый комментарий к его пышущим гневом словам. Он сдул её с обивки. Вбегая в заднюю комнату, они затянулись последний раз, а потом потушили сигареты и выбросили окурки через заднее окно. Дина расплатилась таксистом и полезла в сумочку за ключами. Потускневший латунный замок висел грозно и устрашающе. Не будучи по природе тюремщиком, она повернула ключ, испытывая чувство вины. Ампракаш протянул руки, чтобы помочь ей со свёртками. «Я слышал, как вы приехали». «Там ещё есть», — сказал Адина, указывая на рулоны ткани за дверью. Ампракаш обижал их глазами, пытаясь увидеть название фирмы или адрес. Когда всё внесли в квартиру, Нишвар вручил Дине конверт. Кто-то барабанил в дверь кричал, что замком его не одурачишь, и оставил вот это. «Наверное, приходили за арендной платой». Дина отложила письмо, не вскрыв его. «Вас видели?» «Нет, мы спрятались». «Хорошо». Она положила на место сумочку и надела тапки. «Вы что, заперли нас на время вашего отсутствия?» спросил Ишвар. «Разве вы не поняли?» «Да, мне пришлось». «Но почему?» взорвался Ампракаш. «Разве мы воры или ещё какой-нибудь сброд? Вы что, так думаете? Заберём ваши вещички и дёру?» «Что за глупости?» «Что у меня брать?» Всё дело в домовладельце. Если он заявится, когда меня нет, он выбросит вас на улицу, а замок его остановит. взломать замок противозаконно». «Так и есть», — согласился Ишвар. Ему не терпелось увидеть выкройки новых платьев. Пока племянник кипятился, он быстро стянул с обеденного стола скатерть и разложил бумажные выкройки. «Сколько на этот раз за платье вмешал сам Пракаш, щупая новый поплин?» Дина не обратила на него внимания, поглощённое тем, как Ишвар передвигает выкройки. Мужчина вёл себя, как увлечённый пазлом ребёнок. Ампракаш снова завёлся. «Очень сложный фасон. Взгляните на треугольные вставки для клёша. На этот раз оплата должна быть выше». «Да прекрати ты своё нытьё!» — взорвалась Дина. «Дай старшим разобраться. Если не уважаешь меня, уважай хотя бы своего дядю». Ишвар сопоставлял отдельные детали с образцом, бормоча про себя. Рукав, ладно, и спинка со швом посредине. Несложно. Племянник только хмурился от таких признаний. «Да, работа лёгкая», — сказал Адина. «Легче, чем та, которую вы закончили. Однако новости хорошие. Платят всё те же пять рупий за платье». 5 рупий — это слишком мало», — возмутил сам Прокаш. «Вы говорили, что возьмёте заказ повыгоднее. Наше время стоит больше». «Я беру то, что предлагает фирма». Иначе с нами не будут иметь дела. Мы выполним заказ. Грешно спорить из-за денег. Тогда самоработай. Я не стану горбатиться за 5 рупий», — отрезал Ампракаш, но Эшвар, обнадеживающий, кивнул Дине. Та пошла на кухню готовить обещанный чай. Расстановка сил была неплохая. Дядя сумеет обуздать племянника. Она бросила взгляд на чашки с блюдцами. «Взять те, что с розовой каймой, или с красной?» Подумав, решила поставить чашки с розовой каймой. Потом они займут отдельное место, как и использованный стакан. Сама она будет пить из чашки с красной каймой. Дожидаясь, пока закипит вода, Дина осмотрела проволочную сетку, натянутую вместо разбитого стекла, и увидела в ней дыру. «Опять эти несносные кошки!» — с раздражением подумала она. «Пробираются сюда украдкой в поисках пищи или прячась от дождя. Кто знает, какую заразу приносят они с помойкой». Она кое-как укрепила сетку, намотав уголок на гвоздь. Чайник объявил о готовности сильной струёй пара. Дина лишь слегка приглушила мощное кипение, получая удовольствие от сгущавшейся дымки над пузырящейся водой. Некой иллюзии дружеской болтовни, наполненной жизнью. Она неохотно выключила чайник, и белое облако расплылось на отдельные белёсые пятна. Налив чай в три чашки, внесла в комнату две с розовой каймой. «А вот и чай», — сказал Ишвар, с благодарностью беря чашку. Ампракаш продолжал работать, не поднимая головы. Он все еще дулся. Дина поставила чашку подле него. «Мне не хочется», — буркнул он. Не говоря ни слова, Дина пошла на кухню за своей чашкой. «Чай восхитительный», — сказал Ишвар, когда она вернулась. Желая привлечь внимание племянника, он даже причмокнул. Гораздо лучше, чем в вишраме. Наверное, он весь день у них кипит, предположил Адина. Это вредит чаю. Когда устанешь, ничто так не помогает, как чашка свежезаваренного чая. Золотые слова. Ишвар сделал еще глоток и снова зазывно причмокнул. Ампракаш потянулся за своей чашкой. Остальные сделали вид, что ничего не замечают. Ампракаш жадно выпил чай. Все с тем же сердитым выражением лица. Оставшиеся два часа он провёл, согнувшись за машинкой и непрерывно ворча. Швар был счастлив, когда часы показали, наконец, шесть. Становилось трудно сохранять мир между Диной Бай и племянником. Утро неумолимо двигалось к полудню, когда Ибрагим, сборщик квартплаты, ковалял по улице, намереваясь посетить Дину Далал и потребовать ответа на вчерашнее письмо. Полный достоинства в малиновой феске и чёрном шарване Он приветливо улыбался встречным жильцам, говоря «салям» или «как поживаете?». Шервани – длинное мужское полупальто или пиджак – одежда в странах Южной Азии. Судьба одарила его автоматической улыбкой. Она проступала на его лице всякий раз, когда он открывал рот. Это счастливое свойство было ему помехой в тех случаях, когда арендатор задерживал квартплату. Тогда требовалось серьёзное выражение лица, лучше даже суровое, с насупленными бровями. Ибрагим был пожилой человек, но выглядел даже старше своих лет. В левой руке, которая ещё ныла от вчерашнего стука в дверь, он нёс пластиковую папку, перехваченную двумя резиновыми лентами. В ней хранились квитанции, счета, ордера на ремонт, документы о разногласиях и судебные бумаги, имеющие отношение к тем шести домам, который он опекал. Некоторые дела тянулись еще с того времени, когда ему было 19, и он начинал работать на отца нынешнего владельца. Находились и такие, которые достались Ибрагиму от его предшественника. Документация была настолько подробная, что иногда Ибрагиму казалось, что он тащит с собой не бумаги, а самые настоящие дома. Предыдущая папка, передана Ибрагиму почти 50 лет назад его предшественником Была не из пластика, а из двух деревянных досок, скрепленных софьяновой лентой. Она еще хранила запах своего владельца. Истертая, хлопчатобумажная лента на кожаной основе стягивала содержимое папки. Темные, потрескавшиеся доски деформировались, и когда их раскрывали, скрипели, издавая тяжелый запах табака. Молодой и чистолюбивый Ибрагим стеснялся появляться на людях с такой старомодной вещью. Хотя она содержала вполне респектабельную документацию, он понимал, что люди оценивают прежде всего внешний вид, а похожие замызганные папки с картами и лжетаблицами носили имеющие дурную славу астрологи и предсказатели. Ибрагима приводила в ужас сама мысль, что его могут принять за одного из этих мошенников. В нем поселились серьезные сомнения относительно работы, из-за которой приходится носить пресловутую папку. Он чувствовал себя обманутым, словно его обвесил на рынке нечестный продавец. И вот в один счастливый день Софьяновый корешок совсем истерся и лопнул. Ибрагим отнес поврежденную вещь в офис домовладельца. Там ее осмотрели, подтвердили, что папка отжила свое, и составили соответствующий бланк заявки на новую. А Ибрагиму временно, пока не будет принято решение, выдали простую бичву, чтобы перевязывать стопку документов. Через две недели прислали новую папку из кельончатого картона благородного коричневого цвета. Она выглядела элегантно и современно. Ибрагим пришел в восторг. Теперь он оптимистичнее оценивал рабочие перспективы. С новой папкой под мышкой он мог высоко держать голову и обходить свой участок с важностью, стряпчиво. Папка была намного совершеннее старой, с большим количеством кармашков и отделений. Теперь инструкции, жалобы, корреспонденцию можно было разложить толковие Это было очень кстати, потому что к этому времени у Ибрагима прибавилось обязанностей и на работе, и дома. Ибрагим, сын стареющих родителей, женился, потом стал отцом. И его работа уже не сводилась только к сбору арендной платы. Теперь он стал тайным агентом домовладельца, шантажистом, миротворцем, улаживающим разнообразные конфликты с жильцами. В круг его обязанности теперь входили также поиски грязного белья в шести подведомственных ему домах, вроде адюльтеров. Хозяин научил его использовать такие вещи, чтобы добиваться увеличения квартирной платы. Те, у кого рыльцы в пушку, никогда не возражают и не ссылаются на закон об аренде. В тех же случаях, когда домовладелец заходил слишком далеко и сам мог быть привлечен к суду, Ибрагим делал все, чтобы умаслить обиженных. Слезы сборщика квартплаты убеждали жильцов пойти на попятную, проявить милосердие к бедному, затравленному хозяину, мученику современных законов по домовладению, который никому не желает зла. Чтобы разные обязанности не перепутались, он использовал многочисленные кармашки и отделения в папке. На этом этапе карьеры Ибрагим, однако, стал ощущать всевозрастающее неудобство своей автоматической улыбки. Произносить угрозы и серьезные предупреждения, мило улыбаясь, по меньшей мере, дико. Да и хорошей стратегии это не назовешь. Вот если бы он умел трансформировать улыбку в грозную гримасу, это было бы то, что надо. Но контроль над мышцами был невозможен. Ему трудно давались ситуации, когда надо было выразить сожаление по поводу вялотекущего ремонта или произнести слова соболезнования в связи со смертью в семье квартиросъемщика. В самом непродолжительном времени этот тягостный оскал принёс ему незаслуженную репутацию чёрстого, грубого, некомпетентного, умственно отсталого и даже демонического человека. С этой злополучной улыбкой он износил три клеёнчатые папки, все коричневые, как и первая, и прибавил 24 года к своему возрасту. 24 года монотонной работы и лишений, время, когда канула в прошлое юность, А чистолюбивые замыслы этого золотого времени обернулись горечью и обидой. Отчаявшийся, уязвленный сознанием, что ему ничего больше не светит, он видел, что жена, два сына и две дочери по-прежнему верят в него, и это лишь усиливало его боль. Ибрагим задавал себе вопрос, чем он заслужил такую унылую, такую безнадежную жизнь. Или всем людям суждено задавать этот вопрос? Неужели Всевышнего не заботит то, что у всех людей разные шансы и на свете нет понятия справедливости? Теперь он не видел смысла ходить в мечеть так часто, как привык. Пятничные службы посещал нерегулярно, а руководство искал у тех, которых раньше презирал, как скопище невежд. Отраду приносили джиодши и гадалки на базарах. Они давали советы по финансовым вопросам, говорили, как улучшить будущее, которое с пугающей быстротой превращалось в прошлое. Их уверенность была для него как успокоительное снадобье. Ибрагим не ограничился только гадалками и астрологами. В поисках сильных средств он обратился к не столь традиционным посредникам. Голубям, вытаскивающим карты, попугаем, читающим таблицы, к священным коровам, змеям-прорицателям, Волнуясь, что кто-то из знакомых может увидеть его за столь предосудительными занятиями, он с большой неохотой решил не надевать в таких случаях свою заметную феску, хотя у него было чувство, что он бросает дорогого друга. Раньше Ибрагим только раз оставил дома свой неизменный предмет одежды. Это было в 1947 году во время раздела Британской Индии, когда ритуальное убийство на только что созданной границе вызвало повсеместные беспорядки, и носить феску среди индийцев было столь же губительно, сколь быть необрезанным среди мусульман. Были и такие места, где стоило ходить вообще без головного убора. Сделав неправильный выбор между феской, белой шапочкой и тюрбаном, можно было лишиться жизни. К счастью, его посещения гадателей по птицам были относительно замаскированы. Обычно он сидел на корточках где-нибудь на углу улицы, рядом с хозяином птицы, задавал вопросы, а голубь или попугай выпрыгивали из клетки с готовым ответом. А вот коровьи предсказания собирали большие толпы. Корову, покрытую расписной парчой, с серебряными колокольчиками на шее, вводил в круг зевак мужчина с барабаном. Хотя его рубашка и тюрбан были достаточно яркими, он казался скучным пятном рядом с роскошно декорированной коровой. Мужчина обходил с ней круг один, два, три раза, сколько потребуется, чтобы посвятить зрителей во все аспекты коровьей биографии, сделав основной упор на то, что ее предсказания и пророчества всегда сбываются в срок. Громкий, хриплый голос мужчины, налитые кровью глаза, безумная жестикуляция, Все это умело противопоставлялось величавому спокойствию коровы. Когда рассказ был закончен, вступал барабан, молчаливо свисавший до поры до времени с плеча мужчины. Эффект здесь достигался не ударами, а трением. Мужчина продолжал водить корову по кругу, потирая кожу палочкой, отчего барабан издавал что-то вроде ноющего мычания или стона. Этот звук мог оживить мертвых и ввести в оцепенение живых. В нем было нечто сверхъестественное. Он взывал к духам и силам нездешнего мира, звал их снизойти, стать свидетелями и помощниками прорицающей коровы. Барабан смолкал, и мужчина кричал прямо в коровье ухо вопрос заплатившего клиента. Крик был сильный, так что вопрос могли слышать все присутствующие. Корова кивала или качала своей причудливо убранной головой, и крошечные серебряные колокольчики нежно позвякивали на ее шее. Восторженная толпа громко аплодировала. Вновь вступал барабан, и под его звуки собирались подношения. Однажды, когда вопросы Брагима прокричали в нежное, коричневое, беззащитное коровье ухо, никакой реакции не последовало. Тогда мужчина крикнул ещё громче. На этот раз корова словно пробудилась. То ли её доконал барабан, с которым ей приходилось мириться не один год, то ли зычный рёв, буравивший её ухо изо дня в день, Только она пронзила хозяина своими раскрашенными рогами. На мгновение зрителям показалось, что корова просто более ретива, чем обычно, включилась в работу. Но тут она швырнула мужчину на землю и стала методично топтать его копытами. Только тогда все догадались, что к пророчеству это не имеет никакого отношения. Тем более, что мужчина истекал кровью. С криками «Корова рехнулась! Корова рехнулась!» люди разбежались. А она, разделавшись со своим учителем, спокойно стояла, моргая добрыми глазами с длиннющими ресницами и отмахивалась хвостом от надоедливых мух, облепивших ее вымя. Такая эксцентричная смерть убедила Ибрагима, что общение с коровой — не самый надежный способ связаться с высшими силами. Спустя несколько дней на углу появился новый тандем из коровы и барабанщика, но Ибрагим не пошел на представление. Ведь были и другие, более безопасные пути получения сверхъестественной помощи. Ещё не улегся в памяти Ибрагима о случае с рехнувшейся коровой, как он стал свидетелем ещё одной смерти. На этот раз жертвой оказался замешкавшийся заклинатель змей. Ибрагим долго не мог без дрожи вспоминать эту картину. Ведь тогда он сидел... на корточках рядом в ожидании пророческих знаков, и кобра могла вонзить ядовитые зубы не в хозяина, а в него. Потрясённый этими двумя смертями, сборщик квартплаты прекратил заглядывать в будущее с помощью представителей фауны. Словно очнувшись от ночного кошмара, он стал снова носить заброшенную феску и понемногу возвращался к обычной жизни. Как много денег из семейного бюджета потратил он на свою нечестивую страсть, думал он. Сидя на берегу океана и глядя, как парит в конце дамбы в закатном солнечном свете мечеть, отлив обнажал лежащие на дне тайны, и он содрогнулся. Из тёмных глубин, смущения и отчаяния всплывали его собственные тёмные секреты. Сколько ни старался он загнать их назад, не давать подняться, утопить, наконец. Они постоянно ускользали, как угри, и всплывали на поверхность, неотступно преследуя его. Победить их можно было только покаявшись и вернувшись в мечеть с готовностью принять всё, что уготовит ему судьба. Ещё возникла пластиковая папка. Двадцать четыре года проходил он склеёнчатый, а теперь в офисе домовладельца царился пластик. Ибрагиму было всё равно... Он понял, что достоинство нельзя обрести через аксессуары и прочие внешние атрибуты. Оно приходит само, вырастая из способности противостоять ударам судьбы. Если в офисе потребуют, чтобы он держал документы в корзине, которую носят на голове кули, он подчинится этому без возражений. У пластиковой папки были преимущества, она не страдала в сезон дождей. Теперь Ибрагиму редко приходилось переписывать документы после того, как чернила затевали игру с мощным дождевым потоком. Тем более, что теперь у него дрожали руки, и переписывать становилось всё труднее. Кроме того, стоило провести по папке мокрой тряпкой, и все пятна, в том числе и от табака, зеленоватые или коричневые, исчезали, и теперь он никогда не испытывал по этому поводу смущения во время разговоров с работодателем. В семье у него тоже произошли перемены, и он смиренно их принял. А разве была альтернатива? Старшая дочь умерла от туберкулеза. За ней последовала жена. Сыновья связались с преступным миром, и когда изредка появлялись дома, только орали и ругали отца, на чем свет стоит. Ибрагим надеялся, что оставшаяся дочь станет его спасением, но она ушла из дома и стала проституткой. «Да», — думал он, — Его жизнь похожа на плохой индийский фильм, только без счастливого конца. Его самого изумляло, что он продолжает работать, обходит все те же шесть домов и собирает арендную плату. Почему не спрыгнет с крыши одного из них? Почему не устроит костер из квитанции и налички и сам не бросится туда, предварительно облив себе керосином? Почему его сердце не разорвется, а продолжает биться и разум остается здравым, а не разлетается на осколки, как разбитое зеркало. Неужели он подобен прочной синтетике, как несокрушимая пластиковая папка? И почему время, этот великий разрушитель, ведет теперь себя так небрежно? Однако и пластику отпущено определенное число дней и лет. Ибрагим выяснил, что пластик может так же рваться и трескаться, как клеенка. Или как кожи и кости, — подумал он с облегчением. Все это вопрос времени, и нынешняя пластиковая папка была третьей за 21 год. Время от времени он внимательно осматривал папку и видел на ее потертой поверхности морщины, вроде тех, что избраздили его лоб. Внутренние перегородки понемногу рвались, и когда-то аккуратное отделение тоже были готовы взбунтоваться. Его же телесные отсеки уже давно подняли бунт. «Кто победит в этом нелепом состязании пластика и плоти?» Задал себе вопрос Ибрагим и, смахнув нюхательный табак с ноздрей и пальцев, позвонил в дверь, у которой стоял. Увидев в глазок красно-коричневую феску, Дина велела партным молчать. «Не звука пока он здесь!» — прошептала она. «Здравствуйте!» — широко улыбнулся сборщик, открыв почти полностью почерневшие зубы, два из которых отсутствовали. Улыбка была невинная, добрая, улыбка состарившегося ангела. Не ответив на приветствие, Дина сказала, «Это вы? Рановато для квартплаты». Ибрагим переложил папку в другую руку. «Нет, сестра, дело не в этом. Я пришёл за ответом на письмо домовладельца». «Ясно. Подождите немного». Дина закрыла дверь и пошла искать так и не вскрытый конверт. «Куда я его положила?» — шепнула она портным. Все трое перебирали вещи в беспорядке, разбросанные по столу. Дина не могла отвести глаз от Ампракаша. Так ловко работали его пальцы, двигались руки. Ее уже не тревожила его костлявость. Она вдруг увидела в нем необычную птичью красоту. Ишвар извлек конверт из-под куска ткани. Дина вскрыла его и прочла письмо. Первый раз быстро, второй раз медленнее, чтобы разобраться в юридическом жаргоне. Суть прояснилась. Занятие бизнесом в месте проживания запрещается. Ей надлежит немедленно прекратить коммерческую деятельность или её выселят из квартиры по суду. С раскрасневшимися щеками Дина метнулась к двери. «Что это за бред? Скажите хозяину, что этот номер у него не пройдёт!» Ибрагим со вздохом пожал плечами и повысил голос. «Вас предупредили, миссис Далалк. «Нарушение закона недопустимо. В следующий раз вы получите невежливое письмо, а приказ освободить квартиру. Не думайте, что...» Дина захлопнула дверь. Ибрагим тут же замолк, радуясь, что не пришлось произносить всю речь. Тяжело отдуваясь, он утер лоб и поспешил удалиться. Дина в испуге перечитала письмо. Портные работают только три недели, и уже неприятности с хозяином. Может, стоит показать письмо Нусвану и попросить совета? «Нет, ну Сван отнесётся к этому слишком серьёзно. Лучше не обращать на письмо внимания и осторожно продолжить работу». Теперь у неё не оставалось выбора. Следовало посвятить во всё портных, донести до них, как важно соблюдать полную осторожность. Она обсудила ситуацию с Ишваром. Вдвоём они сочинили байку, которую решили рассказывать сборщику квартплаты, если тот увидит, как портные входят в квартиру или выходят из неё. Они якобы приходят убирать и готовить. Вот и весь сказ. Ампракаш был оскорблён. «Я портной, а не слуга, который моет полы и сметает пыль», сказал он, когда они вечером ушли с работы. «И будь ребёнком, Ом». Эту историю сочинили, чтобы избежать неприятностей с домовладельцем. «У кого неприятности? У неё. Тогда зачем мне волноваться? Она нам не выплачивает даже достойное жалование. Умрим и завтра она тут же отыщет новых портных». «Почему ты сначала говоришь, а потом думаешь? Если Дину Бай вышвырнут из квартиры, нам негде будет жить Что с тобой? С тех пор, как мы приехали в этот город, это наша первая приличная работа. И что, я должен прыгать до потолка? Разве эта работа спасёт нас?» «Но мы работаем всего три недели. Терпение, ум В этом городе много возможностей. Твои мечты ещё сбудутся». «Меня тошнит от этого города! Здесь одни неприятности! Лучше бы я умер в нашей деревне! Сгорел бы со всей семьей!» Лицо Ишвара затуманилось, боль племянника передалась ему, и изуродованная щека задрожала мелкой дрожью. Он обнял молодого человека за плечи. «Все наладится, Ом, — умоляюще произнес Ишвар. — Поверь мне, все будет хорошо, и мы скоро вернемся в нашу деревню.